«Год!» «Тогда нет более разлуки!» «Мы скажем все тетке и... и...» Он взглянул на Ольгу, она без чувств. Голова у ней склонилась на сторону. Из-за посинявших гуф видны были зубы. Он не заметил в избытке радости и мечтания, что при словах, когда устроятся дела, поверенные распорядиться, Ольга побледнела и не слыхала заключения его фразы. — Ольга, боже мой, ей дурно! — сказал он и дернул звонок. — Барышни, дурно! — сказал он, прибежавший Кате. — Скорей, воды, спирту! — Господи, все утро такие веселые были! Что с ними? — шептала Катя, принеся со стола тетки спирт и суетясь со стаканом воды. Ольга очнулась.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 Рыдания возобновились. «Если боль не пройдет, — сказал он, — и здоровье твое пошатнется. Такие слезы ядовиты. Ольга, ангел мой, не плачь, забудь все». «Нет, дай мне плакать. Я плачу не о будущем, а о прошедшем», — выговорила она с трудом. «Оно поблекло, отошло. Не я плачу, воспоминания плачут».